Мико-Ртуть. Тьма моего сердца. Глава 1 Как, как меня угораздило попасть второй раз под метку тьмы, словно мне одного раза было мало там, на земле, когда я, как любопытная кошка, сунулась на кладбище, чтобы своими глазами увидеть загадочную тень над одним из старых склепов. Увидела и даже познакомилась с этой тенью оказавшейся вполне разумной инопланетной мерзостью. А еще поучаствовала в ритуале каких-то придурков, правда, совсем не добровольные и фатально для них. Да, тогда был солнечный день, но меня это не спасло. И вот опять. Чувствовала же, что не стоит поддаваться на уговоры Рокси и бежать смотреть на легионеров, а все равно пошла любопытная коза. «Ник визгливые высокие голос ввинтился в голову с мощностью бурильной машины, и я поморщилась. «Где это? Благословленная тьмой избранница?» «Здесь», — махнула я устало рукой и сделала шаг вперед. Шеренга девушек позади меня зашумела, распорядительница всего этого безобразия только делано вздохнула, и, повернувшись к застывшему рядом с ней высокому мужчине в черной форме, заискивающе пролепетала. «Девушка-сирота, но благородных кровей. Отец её был магом и элином. Только, мне кажется, ошибочка вышла. Девица не совсем здорово «Ага, совсем больная на голову, раз здесь оказалась. А чтобы у таинственного лорда не возникло ни малейшего сомнения в словах распорядительницы, я громко кашлянула и заявила. Прошлого своего не помню, Дуа. Очнулась два года назад на пустыре». «А что было до того прискорбного момента, стерто из памяти напрочь? Не помню, где жила, с кем жила, как жила, но платье на мне было алое-алое, развратная дуа». Добавила шепотом и губы ладошкой зажала, будто призналась в постыдном грехе. «Гоните меня отсюда, мое прошлое небезупречно, и я никак не могу стать невестой высокородного лорда». Я вообще не могу быть невестой. Поздно мне уже в невесты. Два года как поздно». Я беззаботно улыбнулась и замолчала под пронзительным взглядом темных глаз. Лицо мужчины скрывала черная маска, и мне оставалось только представлять, как он сейчас недовольно кривит губы в презрительной усмешке. «Ты сама сказала, что собрали всех избранниц с метками саты». Скучающим голосом произнес он. Я про себя нервно захихикала, ассоциируя нас с пикантным шашлыком. 22 восхитительных живых шашлыка, украшенных только зеленью, на одном огромном блюде в центре стола, за которым сидят 22 надменных лорда в масках. У меня всегда было странное воображение, но в этот раз картинка вышла до того реалистичная, что я непроизвольно передёрнула плечами и на секунду зажмурилась, прогоняя из головы этот бред. А тем временем продолжил. «Ты сказала, что мне нет необходимости проверять каждую. Твои речи лживы, женщина». Распорядительница побледнела, но глаз не опустила. Это были первые слова, которые произнес за время встречи высокомерный лорд. Девушки за моей спиной дружно ахнули. Голос у Дуала оказался низкий, бархатный. Слова он произносил с линцой, слегка растягивая гласные. «С тестостероном у этой особи явно всё в порядке, а жаль. Приоденьте Элину перед представлением, она слишком скромно одета». Высокомерный сноб медленно снизу вверх заскользил по мне взглядом. Я отвернулась, прекрасно зная, что он видит. Лёгкие тряпочные туфли без каблука, давно и безнадёжно потерявшие свой белый цвет. Чёрную расклешённую юбку, Тонкий потёртый ремешок, на котором висел кошелёк с документами и парой мелких монет. И серую сатиновую блузку на пуговицах. Это была наша с Рокси самая нарядная блузка. Из хорошей ткани, с высоким воротом и длинными строгими рукавами. Она очень шла к моим глазам. «И покорми. Элина выглядит недокормленной. Хорошо хоть не недоразвитой». Я вспыхнула, гневно сжимая кулаки. «Тварь! Да я худенькая не по возрасту. Но это потому, что мне на четыре года меньше, чем настоящий Никс. Это ей должно было быть двадцать четыре, а мне только исполнилось двадцать. А ещё потому, что за кусок хлеба с овощами нам приходится вкалывать по пять часов в день. И если бы не мой дар...» Я осеклась, заметив интерес, промелькнувший в глазах дуала. «Я тучка, только тучка, тучка!» говорят они могут считывать мысли и эмоции тех кого отметила их тьма поэтому возьми себя в руки нина еще не вечер может выкрутимся нельзя мне на эти чертовые смотрины никак нельзя ведь я уже замужем отчаяние накатило горячей волной, и мое хрупкое самообладание дало трещину и как всегда бывает в такие моменты перед глазами возникла клубящаяся тень с огненными глазами позови меня мама Разбежалась. Дышим глубоко и медленно. Один, два, три. В этот раз наваждение отступило раньше, я едва успела досчитать до восьми. Проклятый глюк. Он преследует меня с момента переноса в этот мир. Стоит начать нервничать и тут как тут. Сынок вином. Нервный смешок непроизвольно сорвался с губ, и я прикусила щеку изнутри, чтобы не хихикать. «Вы точно не хотите проверить ее метку, Дуа?» Трясясь от страха, пробормотала распорядительница и наставила на меня дрожащий палец. «И я не доверяю таким, как она. Императрица сказала отдать вам лучших из лучших, а это...» Она скривила губы и помахала рукой, словно дым разгоняла. Я демонстративно почесала нос. «Смотри внимательно, Дуал, у меня никаких манер. Я действительно выглядела серой мышью на фоне разряженных аристократок и горожанок, надевших свои лучшие наряды. «Что же, коль ты так настаиваешь, я проверю всех. Оголите плечи Элины». Я сделала шаг назад, чтобы встать на своё место, но лорд медленно покачал головой. «Вы первая, Элина Никс». Под черепом панически заметались мысли, какое плечо оголять. То, где чёрной татуировкой светится вензель из переплетённых незнакомых букв, или то, где выступает над кожей чёрный рисунок летящего ворона, Проблема в том, что я не знала, который из них появился сегодня, потому что до появления в этом мире легионеров мое тело было чистым. Несколько суток назад. Когда луна упала в море, время застыло. Зарево над водой, словно рваная рана, пульсировало всеми оттенками багряного. Серый ветер гнал на столицу запах дыма, им пропахло все. Одежда, волосы, краюха хлеба, зажатая в руке. И все равно толпа ликовала. Гонцы принесли радостную весть. Пришельцев загнали в преисподнюю, проход закрыли. И этому миру больше ничего не грозит. Годы страха, голода, болезней закончились. Двадцать лет назад всего одна ошибка самоуверенного мага погубила сотни тысяч жизней. С тех пор магов в этом мире не осталось. Их уничтожили те, кого они призвали на эту землю. Остальных добили разъярённые жители, вымещая злость и ненависть на всех, в ком струилась хоть толика силы. Родиться магом и объявить об этом значило подписать смертный приговор. Легион вступил в город ночью. Не отбрасывая тени, они размеренным шагом шли по выжженным на земле алым рунам, а над ними летели вороны. За спиной легионеров бушевали отблески пожаров, а впереди светился огнями закрытый город, выросший вокруг дворца императрицы. Встречающие видели черные ряды высоких воинов, но не видели их лиц, лица скрывали тени. Первыми шли те, кто привел легион к победе. Люди звали их темными, потому что вокруг каждого мага клубился черный туман. А сами они называли себя дуалами легиона, дуа. Страшные сказки для маленьких детей. Их можно было узнать по темной форме, без опознавательных знаков, и глухим маскам, скрывающим лица. Одни говорили, они так ужасны, что от взгляда на них люди каменеют. Другие утверждали, что лица их красивы, и стоит их увидеть, ослепнешь. Кто-то доказывал, будто глаза им заменяют драгоценные камни, а маски есть их закаменевшие лица. спасители слышалось со всех сторон. «Или по прошептала я тихонько, но подруга услышала. «Лучше они, чем демоны. Легионеры не едят людей». «Главное, чтобы лекарства не было страшнее болезни», — буркнула я, жадно рассматривая темные фигуры. «Как же страшно и волнительно на душе. Мир вот-вот изменится, и в какую сторону, даже я предугадать не могу». В лицо ударил горячий ветер, по телу скользнула жаркая волна, и я испуганно дёрнулась, стараясь скрыться в толпе. Но стоящие сзади люди, наоборот, качнулись вперёд, желая рассмотреть элиту Легиона, выталкивая нас с подругой в первый ряд. Жар нарастал, но он не обжигал, а напротив ласкал, растекаясь по коже мягким теплом. Я подняла голову и столкнулась с внимательным и каким-то изучающим взглядом одного из дуалов. За маской я не видела его лица, но графитовые выразительные глаза привлекали взгляд. Было в этих глазах что-то жуткое и жестокое. «И демоны меня побери», я вспомнила эти глаза. Жар сконцентрировался в районе плеч и вдруг резко пропал. Дуалы прошли мимо. Где-то вскрикнула девушка и еще одна. Я напряглась, но гул толпы заглушил голоса. Что это было? Я обхватила себя за плечи. Телу вдруг стало холодно, а на сердце поселилась необъяснимая тревога. «Говорят», — жарко зашептала в ухо Рокси. «Императрица хочет задержать воинов у нас и будет предлагать им самых родовитых и красивых женщин в жены». «Земли отдает от западных ворот и до моря. Титула обещает. Да только зачем им это все? Они же, наверное, все благородные и богатые. Вот бы вам за такого замуж!» Мечтательно протянула она. «А может, написать ее величеству? Теперь-то все закончилось». Я наступила болтушке на ногу. не место и не время язык распускать. Я слышала влезла в наше тихое перешептывание худая тетка в цветастом платье. Что трон под императрицей шатается. Вот она и хочет защитников посильнее, чтоб народ ее не скинул. Сама в золоте купается, а мы тот «Не нам судить о нашей великой императрице-заступнице», заступница громко и четко заявила Рокси. И, ухватив меня за локоть, нырнула в толпу. В тётки подошли двое в серых бесформенных костюмах и, подхватив её под руки, потащили куда-то. Толпа перед ними молча расступалась и тут же смыкалась, безразличная к чужим бедам. Легион прошёл, и люди начали расходиться. Мы с Рокси тоже отправились домой в нашу небольшую квартирку под самым чердаком трёхэтажного доходного дома, когда-то принадлежавшего семье девушки, чьё место я заняла. Когда в мир хлынули полчища демонических тварей, магов объявили вне закона, хотя только они сдерживали прорыв. Но толпа требовала найти виновного, дворец Ее Величества горел, злые и испуганные люди поднимали на вилы аристократов. И тогда императрица бросила им кость, тех, кто мог всех спасти, но кому не дали такой возможности. В тот момент она еще верила, что армия справится с тварями. Никс Этери была дочерью мага, и ее семья погибла первой. Толпа, науськиваемая мародерами, не пощадила никого. Ни безобидного целителя, ни его жену, ни маленькую дочь. Вместе с хозяевами погибли и защищавшие их слуги. Спастись удалось только кормилица, которая в тот злополучный день уезжала к родне в деревню. Именно ей я обязана своим нынешним существованием. Когда меня вышвырнуло в этот мир, одурманенную зельями, перепуганную в одном тонком платье, она признала во мне того самого погибшего много лет назад ребёнка. Опознала по небольшому родимому пятну на запястье. «Детка, ты так похожа на мать, такая же красавица», плача сказала она, обнимая меня за плечи и уводя с пустыря, где я очнулась среди обломков каких-то ящиков. Я не стала ее разочаровывать и рассказывать о себе правду. Наоборот, ухватилась за это имя, как за спасительный круг, благодаря судьбу за удачу. Так 17-летняя Нина Захарова превратилась в Никсеттере, дочь погибшего мага и аристократку в 12-м колене. И вот уже три года я живу в этом мире, не имея ни единого шанса вернуться домой, на Землю. Не хочу вспоминать. Нельзя цепляться за прошлое которого уже нет.